Глава вторая. Кендлис-Бэй. Принадлежащая Джеймсу Бюрбенку плантация называлась Кендлис-Бэй. В ней жил богатый землевладелец со всем своим семейством — Название «Кемдлес» было присвоено плантации вследствие близкого расположения от бухты того же наименования, лежащей несколько выше Джексонвилля на противоположном берегу. Благодаря близкому расстоянию от этой бухты сообщение с этим городом Флориды было весьма удобно. Достаточно было располагать надежной лодкой с северным или южным ветрами, отливом в направлении Джексонвилля и приливом при возвращении, чтобы в течение трех часов совершить переезд от Кендлесбея до главного города графства Дюваль. Джеймсу Бербенку принадлежало одно из лучших поместий в стране. Весьма состоятельный человек сам лично и по родству своему он владел еще крупной земельной собственностью в штате Нью-Джерси, соседнем со штатом Нью-Йорк. Местность на правом берегу Сент-Джона была весьма удачно выбрана для создания крупной земельной собственности. Не приходилось прибегать к искусственным мерам для восполнения природных средств, которые все были налицо в мере, соответствующей нуждам обширного земельного хозяйства. А потому хозяйство в Кемдлисбее, во главе которого стоял разумный деятельный человек в полном расцвете сил физических и умственных, располагающий хорошим подбором сотрудников и значительными денежными оборотными средствами, находилось в цветущем состоянии. Плантация занимала в окружности 12 миль и заключала в себе площадь в 4000 акров земли. Существовали более обширные поместья в южных Соединенных Штатах, но не было более благоустроенных. Жилой дом, службы, конюшни, скотные дворы, жилые дома для невольников, сельскохозяйственные постройки как для обработки зерна, так и хранения его, мастерские и заводы, рельсы, проложенные по всему протяжению владения вплоть до пристани на реке, прекрасные колесные дороги — все в совокупности было превосходно и весьма практично организовано. С первого же взгляда видно было, что все дело задумано северным американцем и осуществлено под его личным руководством. Перворазрядные земельные поместья в Виргинии и Каролинах одни могли выдержать сравнение с Кендлисбеем. Кроме того, почвенные условия поместья были самые благоприятные. Ибо в нем одновременно заключались поля на возвышенностях, естественно приспособленные к культуре злаковых растений, сады в низких местах, на которых почва наиболее благоприятна для культуры кофейных деревьев, и, наконец, плантации на солончаковой почве, на которой так прекрасно произрастают рис и сахарный тростник. Как известно, хлопок, произрастающий в Георгии и Флориде, весьма высоко ценится на различных рынках Европы и Америки, благодаря длине и шелковистости волокон. А потому поля хлопчатника, представляющие в плане правильные на определенном расстоянии расположенные линии растений с листьями нежно-зеленого и цветами бледно-желтого цветов, составляли наиболее доходную статью поместья. Во время уборки хлопчатника на этих полях, занимающих площадь от одной до полутора десятин, появлялись временные шалаши для жилья невольников, женщин и детей, которым поручена была уборка коконов и извлечение из них волокон. Последние из указанных работ требует большой осторожности и ловкости, дабы не порвать волокна». Хлопчатник, высушенный на солнце, очищенный с помощью зубчатых колес и полотен, спрессованный на гидравлическом прессе в кипы, обтянутый железными полосами, после того помещался в сараях в ожидании отправки по назначению. Парусные или паровые корабли могли принимать предназначенный для них груз непосредственно на пристани в Кендлис-Бэй. Параллельно культуре хлопчатника производились Джеймсом Бёрбенком и обширные культуры кофейных деревьев и сахарного тростника. Кофейные деревья разводятся в питомниках, заключающих в себе от 1000 до 1200 растений высотой от 15 до 20 футов, цветы которых весьма схожи с испанским жасмином, а плоды величиной в небольшую вишню заключают в себе два зерна, которые надлежит лишь извлечь из плода и затем высушить. Далее тянулись луга, правильнее сказать, болота, усаженные тысячами длинных тростников высотою от 9 до 18 футов, пернатки которых колышутся наподобие султанов отряда конницы во время движения. На культуру сахарного тростника было обращено особое внимание в Кендлесбей, А потому получаемый из нее сахарный сироп после особой обработки на сахарном заводе, прекрасно оборудованных вообще в Южных Штатах, давал сахар рафинат а также побочные продукты, сиропы, служащие для производства рома и тафии, и особого вина из сахарного тростника, смесь сахарного сиропа с соками ананасов и апельсинов. Хотя культура эта была значительно меньшая по сравнению с культурой хлопчатника, тем не менее она представляла статью значительного дохода. Несколько огородов, в которых произрастали шоколадные деревья, поля маиса, яфовых кореньев, земляной груши, индийской ржи, табака, значительные посадки риса — все это в значительной мере увеличивало доход владения Джеймса Бюрбенка. Кроме всех этих культур было еще одно производство, доставлявшее доходы, по крайней мере, равные с получаемыми от хлопчатника. Производство это было связано с разработкой неистощимых лесов, которыми покрыто было поместье. Не упоминая даже о выращивании коричневых лавров, перечника, апельсиновых, лимонных, оливковых, фиговых, манговых, хлебных деревьев, а также всевозможных разновидностей фруктовых деревьев, произрастающих в Европе, превосходно принявшихся и произрастающих во Флориде, устроено было правильное лесное хозяйство. Ферма владела неисчерпаемым богатством в виде компешевых деревьев, газумы, иначе мексиканских вязов, получивших ныне столь разнообразное употребление в дело, баобабов, кораллового дерева с ветками и цветками кроваво-красного цвета, особого рода каштановых деревьев с желтыми цветами, черного ореха, зеленых дубов, австрийской сосны, дающей превосходный материал для остова и мачт кораблей, зонтичной сосны, тюльпановых деревьев, кедров, а главное — кипарисов, настолько распространенных на полуострове, что там имеются кипарисовые леса, сплошь тянущиеся на протяжении от 60 до 100 миль. Джеймсу Бюрбенку пришлось установить в разных местах плантации несколько значительных лесопилен. Плотины, устроенные на некоторых речонках, притоках Сент-Джона, преобразили мирное течение их. Водопады в совершенно достаточной мере обеспечивающие механические двигатели необходимой энергии для распиловки бревен, толстых дубовых колод и досок в количестве достаточном, чтобы ежегодно нагружать сотню кораблей до полной их подъемной способности. Следует упомянуть также здесь и об обширных пастбищах для прокорма коней, мулов и множества рогатого скота, удовлетворяющего вполне всем хозяйственным нуждам большого поместья. Трудно даже представить себе, в каком количестве водились в Кендлесбее, да, впрочем, как и во всей Флориде, всевозможные пернатые как в лесах, так и в полях и равнинах. Высоко над лесами парили белоголовые ширококрылые орлы, пронзительный крик которых схож со звуком, издаваемым трубой, в которой имеется трещина, необычайной свирепости коршуны, гигантские выпи с острыми наподобие штыков клювами. На берегу реки... В больших камышах под сенью гигантских бамбуковых деревьев водились розовые липунцовые фламинго, совершенно белые ибисы как бы слетевшие из какого-то египетского монолита, колоссального роста пеликаны, разные породы морских ласточек, американские цапли с зеленым хохлом на голове и перьями на всем теле, каравайки с пурпурными перьями, с коричневым, испещренным белыми пятнами пухом, сороки, каменные стрижи с золотистым отливом, целый мир нырков, Водяных курочек, уток, свистунов, полевых черков, зуйков, не считая глупышей, водорезов, морских ворон, чаек, фаэтонов, для которых достаточно порыва ветра, чтобы они очутились в Сент-Джоне, подчас и долгоперов, иначе летучих рыб, очень ценимых лакомками. На лугах водились бекасы, морские кулики, каравайки, цесарки с их пестрым убором красных, синих, зеленых, желтых и белых перьев, как бы летучие палитры. Тетрева, куропатки, сероватые белки, голуби с белыми головами и красными лапками. Из четвероногих, употребляемых человеком в пищу, длиннохвостые кролики. Переходный тип между европейским кроликом и зайцем. Стада, ланей, наконец, енот, черепахи, фараоновые мыши, а также, к сожалению, слишком много ядовитых змей. Вот такие водились представители животного царства в этом великолепном поместье Кендлис-Бэй, не считая негров, мужчин и женщин, обращенных в невольников для обработки плантации. Включение людей в список животных – последствия чудовищного понятия о невольничестве, в силу которого эти живые существа – рассматриваются как вьючные животные, покупаемые и продаваемые в соответствии с нуждой в них. Каким образом могло произойти, что Джеймс Бюрбенк, последователь убеждений, восстающих против невольничества северянин, мечтающий о победе севера против юга, не освободил до сего времени своих невольников? Будет ли он впредь колебаться, исполнить это, как только дозволят обстоятельства? Конечно, им не будут допущены ни малейшие колебания и промедления. Это вопрос нескольких недель, быть может, даже дней, раз войска Союза занимали уже некоторые пункты в соседнем штате и готовились к операции во Флориде. Впрочем, Джеймс Бюрбенк принял уже все меры к тому, чтобы облегчить по возможности положение невольников. Их было всех мужчин и женщин около 700 человек, которые имели опрятные помещения в обширных, тщательно содержащихся поселках, их кормили в совершенном соответствии с их потребностями и заставляли работать в пределах их сил. Строго приказано было управляющему и его помощникам обходиться с ними справедливо и ласково. Последствием подобных отношений было, что, невзирая на совершенное уничтожение с давних пор телесных наказаний невольников, последние исполняли вполне добросовестно все хозяйственные работы». Применяемая Джеймсом Бюрбэнком система была совершенно противоположна действовавшей в других поместьях, владельцы которых весьма неодобрительно относились ко всем затеям в Кэндлесбэе. Все это, как будет видно ниже, создавало для него весьма много затруднений, в особенности в то время, когда вопрос о невольничестве должен был быть разрешен силой оружия. Многочисленный персонал служащих на плантации помещался в здоровых и удобных для жилья хижинах. Последние, расположенные группами по пятьдесят в каждой, образовывали десяток поселков у речек. Там жили негры с женами и детьми. Каждому отдельному семейству поручались, по возможности, одни и те же работы в полях, лесах или в мастерских, преследуя цель не разъединять членов одной и той же семьи во время работы. Над каждым таким поселком в качестве управляющего, как бы мэра, поставлен был один из помощников главного управляющего плантацией, который и ведал все нужды маленькой общины, зависящей и подчиненной распоряжениям, исходящим из главного города округа. Таким главным городом представлялась именно частная собственность кендлис огороженное по всему протяжению своему высокими заборами, полисадник которых был наполовину прикрыт богатой растительностью Флориды. Посередине возвышалось здание, в котором помещалось семейство Бюрбенг. Здание это, наполовину жилой дом, наполовину замок, получило совершенно соответствующее ему название — Гаус кендлис бей находился уже в течение многих лет во владении предков Джеймса Бюрбенка. Приходилось в прежние годы жить в постоянном страхе нападения со стороны индейцев, а посему владельцы дома вынуждены были позаботиться об его укреплении. Недалеко было то время, когда генерал Джессун оборонял Флориду, от местных жителей. В течение долгого времени выносили переселенцы тяжелую борьбу с этими кочевниками. Они не только страдали от грабежей последних, но и жилища переселенцев были часто обогрены их кровью и предаваемы огню. Нередко и городам грозили завоевание и грабеж. Во многих местах виднеются и теперь развалины, указывающие путь, по которому прошли кровожадные индийцы. На расстоянии нескольких, меньшем 15 миль от Кендельсбэя у деревни Мандарин указывают и сейчас на дом крови, в котором переселенец Мот, жена его и три дочери были скальпированы, а затем убиты этими разбойниками. Но к настоящему времени истребительная война между белыми и краснокожими прекратилась. Окончательно разбитые туземцы вынуждены были удалиться на далекое расстояние к западному течению Миссисипи. О них ничего не слышно, за исключением лишь некоторых еще шаек, которые бродят в болотистой части Южной Флориды. Таким образом, в стране, Не приходится опасаться этих свирепых туземцев. Из вышеприведенного делается совершенно понятным и естественным проявляемые со стороны поселенцев стремление строить дома свои настолько крепкими, чтобы они в состоянии были выдержать внезапные нападения со стороны индейцев и обороняться до прибытия батальонов добровольцев, находящихся в соседних городах и деревнях. Придерживаясь указанных требований, построен был и замок Кестельгаус. Кестельгаус построен на небольшом пригорке посередине отдельного парка, занимающего площадь в три акра. Парк этот расположен на расстоянии нескольких сотен ярдов, позади берега реки Сент-Джон. Довольно глубокий ручей протекал вокруг всего парка, который вместе с высоким полисадником представлял надежную охрану. Доступ в него возможен был лишь через узенький мостик, переброшенный через ручей, окружающий парк. Позади бугорка купа прекрасных деревьев, растущих группами, спускались по отлогостям парка, образуя широкую рамку зелени. Недавно посаженная аллея бамбуков, вершины которых переплетались между собой в виде стрельчатых сводов, образовывала как бы длинную церковную трапезу, простирающуюся от небольшого порта Кендлис-Бэй вплоть до первых лужаек. Внутри, в свободных от деревьев прогалинах, разбиты были зеленеющие газоны, прорезанные широкими аллеями с белыми изгородями по бокам, заканчивающиеся площадью, усыпанной песком у главного фасада Кестельгауза. Замок этот, имевший довольно неправильный внешний вид, не был в строго выдержанном стиле, представляя много неожиданных отклонений в общем фасаде здания, а также немало фантазии в деталях постройки. Но именно такая планировка вполне обеспечивала возможность выдержать нападение, направленное непосредственно на замок в течение нескольких часов, в случае, если бы полисадник был не в состоянии удержать нападающих. У окон нижнего этажа были железные решетки. Главная входная дверь на переднем фасаде была чрезвычайно солидной постройки на стенах построенных из камня несколько напоминающего построению своему мрамор выпущены были наружу несколько башенок облегчающих оборону так как они позволяли бить нападающих на фланге в общем жилище это при небольшом числе отверстий в стенах при расположенной посередине здания башенки над которой развивался усеянный звездами государственный флаг Соединенных Штатов, при стенных зубцах, некоторые острые углы которых были устроены при наклонении стен к основанию, при высоких крышах, при многочисленных коньках на крышах, при толщине стен, в которых устроено были кое-где некоторое число амбразур, гораздо более походило на укрепленный замок, чем на коттедж или загородный жилой дом. Как уже было сказано, подобный род постройки был обусловлен потребностями защиты живущих в доме в период вторжения диких индейцев на территорию Флориды. Существовал даже подземный туннель, прорытый под полисадником и речонкой, окружающей поместье, благодаря которому возможно было установить сообщение между Кестельгаузом и небольшой бухтой на реке Сент-Джон, носящей название бухты Марино. Таким образом, в случае чрезвычайной опасности представлялась возможность скрыться незаметно из зацепленного поместья через этот тоннель. Несомненно, что в настоящее время с изгнанием индейцев с полуострова, что совершилось уже почти 20 лет тому назад, не было причин опасаться их нападений. Но разве можно было предвидеть, что сулило будущее? Быть может, даже избавившись от опасений возможного нападения индейцев, Джеймсу Бюрбенку приходилось в переживаемое им ныне время ожидать возможного нападения со стороны его же соотечественников. Ведь он был одинокий северянин в этих южных штатах, обреченных переживать все ужасы междоусобной войны, столь кровопролитной до сего времени и отмеченной столькими проявлениями жестокой мести. Необходимость обеспечить возможность обороны Кестельгаус не повлияла, однако, на внутренний комфорт его помещений. Залы были обширны, комнаты были роскошно и великолепно убраны. Семейство Бюрбенка отлично себя чувствовало в этой дивной местности, получая полное нравственное удовлетворение от владения независимым состоянием, когда последнее является дополнением к истинному художественному чувству у лиц материально обеспеченных. Позади замка, В отдельном парке были разбиты прекрасные сады вплоть до полисадника, который скрывался весь завьющимися растениями и кавалерскими звездами, в которых мириадами летали медоносы. Масса апельсиновых деревьев, купы оливковых, фиговых, гранатовых деревьев, группы магнолий, чашечки которых цвета старой слоновой кости — Распространяли благоухание в воздухе, кусты веерной пальмы, действующие наподобие опахал при ветре с моря, гирлянды кобий с лиловым оттенком, пучки тупия с зеленоватыми розетками, юки, издающие звук, подобный лязгу скрещенных сабельных клинков, розовые черногривы, кусты миртов и шеддеков. Словом все без исключения растения земного пояса близкого к тропикам сосредоточены были в этих цветниках ради вящих наслаждений обоняния и глаз. Вблизи самой ограды под сводом кипарисов и баобабов скрыты были конюшни, экипажные сараи, псарня, скотные и птичьи дворы. Благодаря могучим ветвям этих прекрасных древесных пород, образующих непроницаемую завесу от солнечных лучей, даже в подобных широтах возможно было не иметь опасений за последствия летнего зноя для домашних животных. Проточные воды, отведенные от соседних ручейков, способствовали вместе с тем поддержанию приятной и здоровой свежести. Из приведенного описания возможно ясно представить себе, насколько помещение владельцев Кендлисбея представляло в действительности превосходно устроенную усадьбу, расположенной посредине обширных владений Джеймса Бюрбанка. Туда не проникали ни шум с хлопковых мельниц, ни вечное дрожание лесопилен, ни удары топоров при рубке леса, словом, за ограду Не доходил ни малейший отзвук, способный напомнить о шумной деятельности, сопряженной с ведением подобного обширного хозяйства. Порхая из дерева на дерево, перелетать через ограду могли лишь одни птицы, разнообразнейшие экземпляры богатейшего пернатого царства, водящегося во Флориде. Но крылатые певцы эти, убор которых успешно выдерживает сравнение с блистательными представителями растительного царства в этом поясе, встречали не менее благосклонный прием со стороны обитателей, чем ласкающее обоняние чудесные запахи, приносимые с моря ветерком, который насыщался, лаская на пути своем лежащие по соседству леса и луга. Вот что представлял Кендлес Бэй, плантация, принадлежащая Джеймсу Бюрбенку, одна из богатейших в Восточной Флориде.